56. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Даже убийца-человек вряд ли бы сообразил, что самым опасным в данной ситуации является вовсе не затаившийся в папоротнике автоматчик, а скромно восседающий в сторонке товарищ, вперевшийся в тубус электронно-лучевого индикатора. Что с того, если под пальцами у него имелись какие-то кнюпели и кнопки? Само оружие находилось не рядом с ним а почти в 15 метрах в стороне. Разумеется, кабельная пуповина делала из парочки команду «Ух!», но стелящийся по земле кабель еще требуется увидеть и связать одно с другим уже в голове. Очень даже не исключено, наш биологический триумвират, зоолог, палеонтолог и ветеринар так и не пришли к единому мнению даже после, что зверюка зрит еще и в инфракрасном, И тогда она наблюдала, в свою очередь, змеящийся кабель как на ладони, образно выражаясь, ибо ладони у твари все-таки нет. Но так или иначе, и само собой на наше счастье, при всей длине мохнатой жути, в голове у нее не хватило нейронов для оценки опасности и качественного вывода. Или, может, все же нас спасло ее желание поучаствовать в танце. Нестерпимое желание». То есть ритуальный танец шамана Кадидодалла, сконцентрированный в этом танце настой из наблюдений многих поколений предков колдуна. Вероятно, в процессе накопления столь уникального опыта погиб не один наблюдатель. Ну что ж, теперь их опыт спас нас, пришельцев с севера. Словно специально меховая накидка твари каким-то образом рассеивала тепло, маскировала ее млекопитающее нутро. По крайней мере, убирала его ниже порога чувствительности инфраприцела-качалки. Трюк, наверное, нужный, только выдувальщик ведает, на кого охотилась зверюка помимо людей. Маргит ее не спал, но на свою беду безрассудно доверился технике, потому он не засек тварь на подходе и никак не среагировал на момент, когда она бесшумно не зашла к нам с верхних этажей леса. И значит, ей ничего не стоило поубивать всех нас, продолжая она действовать с прежней расторопностью. Но ее заворожил танец, так же, как и нас в течение первого часа. И она заплясала, бесшумно, как и шаман. Ответа мы не добились, но, думаю, Кадидадалла почувствовал, когда чудище оказалось в притирку. Наверняка он понял, что в жизни ему осталось какая-то секунда-две или... Или может быть дольше, если он не прекратит танцевать. Теперь уже конкретно для зверя.